Глава одиннадцатая. Туалет королевы. Турнир прошел благополучно. Рыцари, силы, показав свое искусство, удалились, чтобы переодеться и явиться на состязание ума. Королева и прочие дамы также разошлись по уборным. На дворе начинало смеркаться. В зале расхаживали придворные кавалеры и дамы, и говорили о замечательных минутах сегодняшнего турнира. Томас Сеймур получил приз и одержал победу над своим противником Генрихом Говардом. Король был от этого в восторге, потому что с некоторого времени Томас Сеймур сделался его любимцем, может быть, даже от того, что он был явный враг Говардов. Король дал ему за это лавровый венок, и того бриллиантовую булавку, приказав, чтобы королева сама своими руками заколола ему галстук. Королева исполнила это с недовольным видом и даже отвернулась. Томас Сеймур даже не обратил внимания на подобную милость короля. Толки об этом поступке короля были, как водится, весьма различны, Но никто не заметил того, что королева, подходя к Сеймуру для исполнения приказания своего мужа, уронила свой шитый золотом платок, и что Томас Сеймур, подняв его и возвращая королеве, не отдал ей выпавшую из него маленькую записочку, которую спрятал в свой карман. Один только человек это видел. Это был Джон Гейватт. Он, заметив все происшедшее и желая отвлечь от этого внимание короля и его окружающих, сказал какую-то остроту, которая, как и всегда, понравилась большинству. Гейвот, сделавший свое дело, отошел к окну и оттуда, совершенно закрытый шелковой занавеской, внимательно следил за всем, что происходило в зале. Он видел, как граф Дуглас сделал знак архиепископу Гардинеру, и тот немедленно отвечал ему таким же знаком. Оба они в одно время отделились от прочих и начали осматриваться по сторонам, ища место, где бы им никто не помешал. Во всех углублениях окон стояли разговаривающие и смеющиеся группы, только у окна, где стоял Джон Гейвад, не было никого. Туда-то и направились граф Дуглас и архиепископ. «Достигнем мы сегодня нашей цели?» — спросил Гардинер. «При помощи Божьей мы уничтожим их сегодня. Меч уже висит у них над головами. Скоро мы сокрушим всех наших врагов», — отвечал Дуглас. «Вы в этом уверены?» — спросил Гардинер, и злобная радость показалась на его лице. «Скажи мне, пожалуйста, отчего нет сегодня Крамера? Он сегодня болен, и поэтому принужден остаться в постели». «Пусть эта болезнь будет предвестницей его смерти», — проговорил архиепископ, набожно скрестив руки. «Это так и случится. Бог уничтожит своих врагов и благословит нас. Крамер приговорен» и король без милосердия осудит его. «А королеву?» Граф Дуглас немного помолчал, потом тихо прошептал. «Подождите немного, и она перестанет быть королевою. Вместо того, чтобы идти из тронной залы в свои покои, мы проводим ее в тауэр». Джон Гейвад плотнее закрылся за навеску и, затаив дыхание, начал вслушиваться. «Уверены ли вы в нашей победе?» — спросил Гардинер. «Не увернется ли она как-нибудь?» «Не увернется, если королева даст ему свой бант. В складках его король найдет любовное письмо Геральдины, и участь ее решена. Все дело в том, чтобы королева надела свой бант и не нашла бы того, что в нем будет лежать. Но посмотрите, вот герцогиня Ричманская». Она подает мне знак. Теперь молитесь за нас Богу, потому что я вместе с нею отправлюсь к королю. Она будет обвинять эту ненавистную Катерину пар. Повторяю вам, что эти обвинения непременно повлекут за собою смерть, и если Катерина избегнет одной опасности, то уже, наверное, не избегнет другой. Дожидайтесь меня здесь. Я скоро возвращусь, и сообщу вам решение. Леди Джана также скоро сюда придет и принесет нам известие. Он отошел от окна и последовал за герцогиней, которая, пройдя по зале, скрылась за дверью, ведущую в комнаты короля. Дамы и кавалеры по-прежнему разговаривали и смеялись. Джон Гейвад стоял за занавеской, сердце его сильно билось. Он почти касался руки Гардинера, который, скрестив руки, молился. В то время как Гардинер молился, а Дуглас обвинял, королева, не подозревая заговора, была в уборной. В этот день она была очень хороша. В ней в одно время была видна женщина и королева. Глаза ее необыкновенно блистали а на ее хорошеньких, розовеньких губках видна была улыбка. По справедливости можно было сказать, что ни одна из жен Генриха не была так хороша, как Катерина. Когда она подошла к большому зеркалу, которое было прислано королю в день его свадьбы одной из республик, то не могла удержаться, чтобы не улыбнуться, сознавая, что в этот вечер она была очаровательно хороша и в уверенности, что сердце Сеймура возгордится, увидав свою возлюбленную до того прекрасную. При воспоминании о Сеймуре на лице королевы показался румянец, и она слегка вздрогнула. Как он был хорош сегодня на турнире! Как глаза его блестели, когда он одержал победу над противником, и как лукава была его улыбка! О, как он был рад! Углубившись в свои размышления, она задумалась и опустила глаза в землю. За ней почтительно стояли ее дамы. Дверь отворилась, и вошла леди Джана Дуглас. Она также была очень нарядно одета и блистала бриллиантами. Она также была хороша, но в лице ее было что-то злобное, и если бы в эту минуту кто-нибудь взглянул ей в лицо, то ужаснулся бы. Она быстро окинула взглядом мечтавшую королеву и, увидав, что ее туалет был совершенно кончен, подозвала к себе дам, сказала им что-то, и те, повинуясь ей, молча вышли из комнаты. Катерина ничего не замечала. Джана стала позади и наблюдала за ней в зеркале. Когда она увидала, что королева улыбнулась, то лицо ее приняло серьезное и злое выражение. «Когда я, по милости ее, так страшно страдаю, она улыбается. Нет, этого не будет!» Она вышла в следующую комнату, открыла картон с бантами и вложила туда бант темно-красного цвета. Вернувшись к королеве и став около нее на коленях, она поцеловала ее руку. Королева слегка вздрогнула и приподняла голову. Она заметила нежную улыбку Джаны и блеск ее глаз. Королева сейчас же вспомнила предостережение Джона Гейвода. — Она следит за мною, — подумала королева. — Она весела, значит, у ней на уме что-нибудь недоброе. — Как хорошо ты сделала, Джана, что пришла! громко сказала королева, — ты мне можешь помочь в моем горе. Видишь ли, я нахожусь в неприятном положении. Как я не ни стараюсь, никак не могу приискать одной рифмы. Как, ваше величество, вы сочиняете стихи? Это удивляет тебя, Джана? Неужели же я, королева, не могу писать стихов и заслужить за них похвалу? Я бы отдала самую драгоценную свою вещь тому, кто бы помог мне написать стихи, которые удостоились бы похвалы короля. К несчастью, у меня нет музыкального уха, и я никак не могу приискать рифмы. А мне, повторяю, ужасно хотелось бы получить похвалу или награду. Как бы этому был рад король! Он, сказать тебе правду, боится, чтоб Генрих Говард не одержал верх над всеми. О, как бы король был благодарен, если бы я написала что-нибудь достойное состязания и спора, кому присудить награду. Тебе, вероятно, известно, что король не любит говарддов. А вы, ваше величество? — спросила она, и до такой степени побледнела, что это заметила королева. — Ты больна, Джанна с участием сказала королева. Ты бы отдохнула немного. Но Джанна уже оправилась, лицо ее приняло спокойное выражение, и она принудила себя улыбнуться. «Нет, ваше величество», — возразила она, «я здорова и счастлива, что нахожусь около вас. Но позвольте мне вас попросить». «Проси, Джанна, проси. Ты можешь быть уверена, что я исполню твою просьбу. Я знаю, что ты не будешь просить невозможного. Леди Джана молчала и пристально смотрела в пол. Сердце ее возмутилось от мысли, что она должна унизиться и просить женщину, которую она ненавидит. В эту минуту она до такой степени возненавидела королеву, что с удовольствием отдала бы свою жизнь, только бы увидать своего врага в унижении, у своих ног. Генрих Говард любил королеву. Следовательно, Катерина похитила у Джаны сердце, которому она поклонялась как божеству. Бедная королева, она совершенно заново сделала несчастной Джану и не могла даже надеяться на ее пощаду. «Что же тебе нужно, спросила королева. Леди Джана взглянула на королеву. «Ваше Величество», — сказала она, — «сегодня в зале я встретила несчастного, угнетенного. Вы одни в состоянии снова поднять его в глазах других. Хотите вы это сделать?» «Хочу ли я это сделать?» — поспешно проговорила Катерина. — — О, Джоанна, ты знаешь, что я всегда готова пособить и помочь несчастному. — Скажи, кому же нужна помощь? — Помощи, Ваше величества не надобно, а нужны сострадание и милость. Сегодня на турнире граф Сеймур победил графа Говарда, и вы понимаете, что этим ваш Обер оберкамергер уничтожен и глубоко оскорблен. Да разве я могу переменить то, что уже случилось, Джана? Зачем граф пошел на поединок с героем, который всегда достигает того, чего желает? Ах, это было великолепное зрелище, как Томас Сеймур с быстротой молнии вышиб графа Говарда из седла, и как этот гордый, умный и ученый граф, могущественный предводитель партий, должен был склонить свою голову перед героем, который, как архангел Михаил, кинул его на землю. Королева засмеялась. Этот смех, как удар меча, поразил сердце Джаны. И она продолжала. — Да, вы правы, он заслужил это унижение, но после наказания вы должны поднять его в глазах других. — Нет, не качайте головой! Вы сделаете это для того, чтобы показать всем свое беспристрастие. Заступитесь за него, ваше величество, потому что за подобное унижение граф может начать мстить. — Ты меня пугаешь, — сказала королева серьезным тоном. Леди продолжала. Я видела, как герцог Норфолский стиснул зубы, когда его сына победил граф Сеймур. Я слышала, как то здесь, то там бронили Сеймура, и как многие клялись отомстить ему за обиду Говарда. Не забывайте, что их партия сильна. — Кто эти смельчаки? — воскликнула Катерина, поспешно приподнимаясь с кресла. — Кто так дерзок, что осмеливается оскорблять тех, кого любит король? — Назовите мне их, я донесу это королю. Он, я знаю, не хочет, чтобы благородные Сеймуры уступали свое место Говардам. Он не потерпит, чтобы эти благородные и честные люди склонялись перед попистами. Король любит Сеймуров, и его могущественная рука защитит их от всех врагов. — И без всякого сомнения, Ваше Величество, вы будете ему в этом помогать? — спросила, улыбаясь Джанна. Эта улыбка заставила королеву опомниться. Она поняла, что зашла слишком далеко и что многое высказала из своей тайны. Она должна была исправить свою ошибку и заставить Джану забыть свое воодушевление. — Во всяком случае, я буду помогать королю действовать по справедливости, — сказала она совершенно спокойно но никогда я не буду несправедлива даже и против попистов. Если я их не люблю, то никто не имеет права сказать, что я их ненавижу. При том же королева всегда должна стоять выше партий. Что же я могу сделать для бедного Говарда? Чем облегчим мы раны, которые нанес ему храбрый Сеймур? Вы дали победителю знак своей милости в присутствии всех зрителей. «Это я сделала по приказанию короля», — живо проговорила Катерина. «Хорошо, но король не даст вам приказание наградить его. Вы, ваше величество, сделаете это без приказаний короля. Дайте Говарду также при всех вашу награду. Боже, как легко королю осчастливить человека и утешить несчастного» улыбки, ласкового слова, одного пожатия руки достаточно для этого. Бант, который вы носите на плече, осчастливит того, кому вы его дадите, и возвысит его в глазах других. Подумайте, ваше величество, здесь дело идет не о Говарде, а о вас самих. Если вы будете столь храбры, что открыто и невзирая на немилость, в которой находятся Говарды у короля, отдадите графу справедливость и наградите его заслуги наравне с другими, то, поверьте, вся в настоящее время сильная и ненавидящая вас партия будет этим побеждена и падет к вашим ногам. Вы станете всеми любимой и могущественной королевой Англии, и как еретики, так и пописты назовут вас своей повелительницей и заступницей. Подумайте об этом. Покажите сегодня ваше благородное и великодушное сердце. Несчастный случай унизил Говарда, а вы протяните ему руку для того, чтобы он снова, гордый и прекрасный, как всегда, предстал при вашем дворе. Генрих Говард вполне достоин вашей милости. По моему мнению, он выше всех мужчин. Никто не может сказать, что он храбрее или умнее, ученее или благороднее благородного Генриха Говарда. Вся Англия признает его славу. Женщины с воодушевлением твердят его вдохновенные сонеты и песни любви. Ученые довольны тем, что он находится в их среде, а воины с удивлением говорят о его воинских подвигах. — Будьте же справедливы, Ваше Величество! Вы дали награду за храбрость, наградите же и ум. В лице Сеймура вы наградили воина, а в лице Говарда вы наградите стихотворца и человека. — Хорошо, — сказала Катерина, пристально глядя на взволнованное лицо Джаны. — Я исполню твое желание, Джана, но с условием. «С каким?» Катерина обняла Джану. «Скажи мне, не скрываясь, ты любишь Генриха Говарда?» Леди Джана вздрогнула и в изнеможении поникла головою на плечо королевы. «Ну, что же ты не отвечаешь? Или ты не хочешь сознаться, что, наконец, твое гордое и холодное сердце побеждено?» «О, я сознаюсь!» — воскликнула, кидаясь на колени перед королевою Джана. «Да, я люблю его и обожаю. Я знаю, что это несчастная любовь. Но что делать? Сердце мое не внимает ничему. Я люблю его. Он для меня и бог, и повелитель. Я молюсь на него, как на моего спасителя и владыку. Вам известно теперь, ваше величество, моя тайна. Вы можете меня выдать, если вам угодно». Скажите моему отцу, если хотите, чтобы он преследовал меня. Скажите Генриху Говарду, чтобы он насмехался надо мною, потому что он, миледи, не любит меня. Бедная, несчастная Джана, — с состраданием произнесла королева. Джана тихо вскрикнула и встала на ноги. Это было уже чересчур. Ее враг вздумал сожалеть о ней и принимать в ней участие. Ненависть закипела в ее груди, но она удержалась и сказала, «Я признаюсь, миледи, обещайте теперь исполнить мою просьбу. Как ты серьезно просишь за этого неблагодарного человека?» «Настоящая любовь, Ваше Величество, не думает о себе. Она не спрашивает о награде, которую получит, а заботится о счастье любимого существа». Я видела его бледное, печальное лицо, видела, как он много страдает. Неужели же я не должна стараться его утешить? Я подошла к нему и стала с ним разговаривать. Я слышала его отчаянные жалобы на эту неудачу. Все присутствующие были свидетелями, что он был храпр и отважен а неудача произошла от того, что лошадь его взбесилась и начала бить. Он жаловался на свое несчастье и говорил, что теперь королева будет его презирать и смеяться над ним. Но я, вполне полагаясь на ваше благородное сердце, обещала ему попросить вас дать ему публично какой-нибудь знак вашей милости. Неужели, миледи, я поступила несправедливо, «Нет, Жанна, ты права. Но что же я могу сделать?» Сегодня вечером, после того, как король вместе с кроком прочтет греческие сцены, граф поднесет королю несколько сонетов своего сочинения. «Вы подарите ему за это что-нибудь, все равно, что бы то ни было, какую-нибудь безделицу из вашего туалета». Ну, а если эти сонеты недостойны похвалы? Будьте уверены, что они совершенно достойны ее. Генрих Говард — благородный и истинный поэт. Все его стихи полны небесной мелодии и возвышенного чувства. Королева улыбнулась. — Да, — сказала она, — ты любишь его и не сомневаешься в его достоинствах. «Хорошо, мы признаем его за великого поэта. Но чем же я его награжу? Дайте ему розу, которую вы прикалываете на грудь, или бант, который вы носите на плече. Но я не видела сегодня Джана ни розы, ни банта. Долго ли надеть, миледи? Пурпуровая мантия надета у вас слишком небрежно. Мы приколем тут какое-нибудь украшение». Она поспешно удалилась в соседнюю комнату и возвратилась с картоном, в котором лежали различные ленты и банты. Джана долго шарила и искала. Потом достала бархатный, пурпурового цвета бант, тот самый, который она вложила заранее, и показала его королеве. Посмотрите, это самый лучший драгоценный бант. Внутри его находится бриллиантовая звезда. Можно его приколоть? — Пожалуй, Джана. Только, право, тебе будет не легче, если я его и отдам графу. — Это его обрадует, — возразила Джана. — Неужели же этого довольно? Неужели же ты так страстно его любишь? — Да, — со вздохом возразила Джана, прикалывая бант. — Теперь, Джана, пойди и скажи оберт-цеременемейстеру, что я готова. Пусть придут мне сказать, когда король придет, чтоб я пришла в галерею. Джана отправилась, но, дойдя до дверей, обернулась. — Извините, Ваше Величество, что я осмеливаюсь еще побеспокоить вас. Я открыла вам свою тайну не как королеве, а как подруге моей, Катерине Парр. Можно ли надеяться, что разговор этот останется в тайне? Можешь быть уверена, что кроме нас и Бога никто не будет его знать. Джана в знак благодарности поцеловала ее руку и вышла из комнаты. Затворив за собою дверь, она в изнеможении остановилась на минуту. Тяжело ей было. Но словами «Горю не поможешь» и она пошла к церемони-мейстеру. Сделав такое страшное дело, она по-прежнему владела собой. Только щеки ее несколько побледнели, и глаза горели лихорадочным огнем. Войдя в зал, она заметила гардинера, одиноко стоявшего в оконном углублении. Джон Гейвад, все еще стоявший за занавеской, увидал злое выражение ее лица, и невольно вздрогнул. Она подала архиепископу руку и старалась улыбнуться. — Все сделано, — едва слышно проговорила она. — Как? Неужели королева согласилась? — живо спросил Гардинер. — Она приколола бант и даст его ему. — А письмо вложено? — Оно спрятано под бриллиантовой звездой. — О, так она погибла! — прошептал Гардинер. — Если король найдет эту бумажку, то смертный приговор Катерины можно считать подписанным. Только-только они ушли, Джон Гейвот тихо вышел из-за занавески и, пробираясь вдоль стены, никем не замеченный, вышел из залы. Дорогую Джон Гейвот рассуждал надо хорошенько разузнать, кто и с какой целью затеял эту подлую интригу. Необходимо иметь в руках доказательства, чтобы король, не задумавшись, мог наказать подлецов. Для этого, прежде всего, надо упросить королеву, чтобы она не надевала банта. Впрочем, это значит разорвать только паутину, но не убить паука, который их ткал. Итак, «Королева должна надеть бант, потому что через это я узнаю, кому он назначается. Но бумажка, вложенная в него, должна быть у меня. Горе королеве, если король найдет ее. Смертный приговор Катерины неизбежен». Решивший так, Гейвот прибавил. «Да, многоуважаемый архиепископ-дьявол, король не найдет этой бумажки». Гейвот этого не хочет. Но спрашивается, «Как мне приступить к этому делу?» Сказать обо всем королеве, она потеряет свое веселое расположение, и король сочтет это доказательством ее виновности. Нужно достать бумажку из банта так, чтобы королева ничего не знала. «Итак, к делу. Я достану бумажку и всем им натяну нос». Гей вот так хочет. Он поспешно побежал по залам и коридорам и, смеясь, приговаривал. Слава богу, что я имею честь быть шутом, потому что только король и шут пользуются правом входить куда угодно, даже в комнаты королевы, без доклада. Катерина была одна в своей уборной, когда отворилась маленькая дверь, в которую обыкновенно входил к ней король. «Ах, король!» — сказала она и подошла к двери его встретить. «Шут, а не король!» — сказал Гейвот, входя через потайную дверь. «Что, мы одни, миледи? Нас никто не подслушивает?» «Нет же никто». «Что нового?» «Письмо». «От кого?» — спросила она, и яркий румянец покрыл ее щеки. — От кого? — повторил Гейвад и улыбнулся. — Я не знаю, королева, но, во всяком случае, вы бы лучше сделали, если бы его не читали, потому что, вероятно, тот, кто писал, требует от вас чего-нибудь невозможного. Может быть, он хочет получить от вас на память локон или пожать вашу ручку, а, может быть, даже и поцелуй. Поэтому, миледи, «Лучше не читайте его совсем». «Джон», — сказала она, смеясь и дрожа от нетерпения, — «дай мне письмо». «Мне хочется его вам продать. Я взял эту привычку у короля, который, если и подарит что-нибудь, то за это возьмет вдвойне. Итак, будем торговаться. Я отдам вам письмо, а вы мне бант, который у вас на плече». — Нет, Джон, проси чего-нибудь другого, но банта я не могу тебе отдать. — Клянусь Богом, — воскликнул, засмеявшись Джон, — я не отдам вам письма, если вы не дадите мне банта. — Какой же ты непонятливый, — сказала королева. — Я говорю тебе, что не могу его отдать. Проси чего-нибудь другого. — Умоляю тебя, милый Джон, дай мне письмо. — «Отдам его только тогда, когда вы дадите мне бант». «Я поклялся», — сказал он, — «и клятву мою держу всегда верно». «Впрочем, миледи, я сделаю вам уступку. Дайте мне только подержать ваш бант, и я его возвращу вам как вашу собственность». Королева поспешно сняла бант и подала его гейваду «Ну, дай же мне теперь письмо, Джон!» «Вот оно!» — сказал Джон, взяв бант. «Возьмите его, и вы увидите, что Томас Сеймур мой брат». «Твой брат, Джон?» — смеясь, спросила королева, ломая дрожащую рукой печать. «Да, мой брат, потому что он тоже шут. Ах, у меня много братьев!» Фамилия Шутов весьма обширна. Королева, не слушая Гейвода, читала письмо своего возлюбленного. Томас Сеймур писал ей, что он ее любит, обожает, и что какая-то тайная сила влечет его к ней. Она не видала, как Джон Гейвод снял бриллиантовую звезду и достал из складок банта маленькую бумажку. «Она спасена», — прошептал он, положив бумажку в карман и снова вкладывая звезду на прежнее место. «Она спасена, и на этот раз король не подпишет ее смертного приговора. Миледи, вы клялись мне, что каждое письмо, которое я принесу от него, будете сжигать, потому что любовные письма — вещь весьма опасная». Они рано или поздно могут свидетельствовать против вас и обвинят вас. Я не принесу вам другого письма, если вы не сожжете этого. Джон, я сожгу его, когда я его прочту как следует. Позволь ему пока полежать у моего сердца. Поклянетесь ли вы, что сегодня же уничтожите его? Клянусь. «Хорошо, я верю вам. Вот вам бант. Я скажу вам словами лисицы из знаменитой басни «Виноград». «Возьмите, мне не нужен ваш бант». Он подал королеве бант, которая, улыбаясь, прикрепила его снова к своему плечу. «Джон!» — сказала она, подавая с улыбкой ему руку. «Джон!» «Когда же, наконец, мне можно будет отблагодарить тебя за твои услуги не словами, а делом?» Джон Гейвот поцеловал ее руку и печально сказал, «Я приму от вас милость тогда, когда удастся мне отклонить вас от этой опасной любви. Но при ней я еще не достоин вашей награды». «Бедный, бедный Джон!» значит, ты никогда не получишь награды. Любовь моя вечна. В таком случае я получу награду от короля. Ну да там посмотрим, что будет. До тех пор прощайте. Мне нужно идти к королю, иначе кто-нибудь может меня здесь застать и сделать у нас открытие, что Джон Гейвад не всегда бывает шутом, а иногда может служить посредником в любви». Целую концы вашего платья. Прощайте, королева. «Теперь взглянем на бумажку», — сказал он, войдя в коридор, где никто не мог его заметить. Он вынул бумажку из кармана и развернул ее. «Почерк незнакомый», — прошептал он. «Но, во всяком случае, это женская рука. Посмотрим, что написано». «Веришь ли ты мне теперь?» «Друг души моей, я клялась тебе, что сегодня в присутствии короля и всего двора его отдам тебе этот бант. И Я это делаю. Верь мне, что я хоть не умру с тобой, чем останусь жить. И к чему мне такая жизнь, когда тебя не будет? Я живу только в те чудные темные ночи, когда лежу в твоих объятиях. Когда же мы снова увидимся?» твоя Геральдина». «Геральдина? Кто же это Геральдина?» — прошептал Гейвод спрятав записку в карман. «Надо раскрыть и эту тайну. Это уже не интрига, а выдуманное обвинение, которое хотят выдать за действительность. Это письмо королева должна была отдать мужчине, и в нем упоминается о каких-то блаженных ночах» следовательно, тот, кто получит это письмо в союзе против королевы, и я смело могу сказать, что это ее заклятый враг. Тут какая-то измена. Или этого мужчину, которому адресовано письмо, обманывают, и он не более как безвинное орудие в руках попистов, или же он находится с ними в союзе и притворяется ее любовником». Кто же бы это мог быть? Не Томас Лисеймур. Он способен на все. У него холодное и непостоянное сердце, и он готов на всякую измену. Горе ему, если это действительно он. Я буду его обвинителем у короля и клянусь Богом, что голова его падет. Теперь пойдем к королю. Едва Гейвот вступил в залу, примыкавшую к комнатам короля, как дверь кабинета отворилась, и из него вышли герцогиня Ричманская и граф Дуглас. Гардинер и леди Джана стояли около самой кабинетной двери. — Ну что ж, достигли мы цели? — спросил Гардинер. — Достигли, — отвечал граф Дуглас. Герцогиня обвинила своего брата в любовных отношениях к королеве. Она сказала, что он выходит иногда по ночам из дворца и только утром возвращается обратно. Она сказала, что четыре ночи тому назад она сама последовала за своим братом и видела, как он пошел к той половине дворца, в которой живет королева, а одна из женщин королевы говорила герцогиня, что в эту ночь королева не была в своей комнате. — Что же король? Слушал ваши обвинения и не задушил вас в припадках гнева? Он теперь как вулкан и находится в том состоянии, когда лава только что показывается около жерла. — А знает он о банте? — спросила леди Джана. — Знает все. — и до той минуты, когда банд отдан будет графу, он не даст никому заметить своего гнева и ярости. Он хочет обойтись с королевой сначала ласково, чтобы впоследствии лучше узнать об участии ее в этом преступлении. Мы же со своей стороны должны представить ему доказательства, по которым королева неминуемо должна погибнуть. «Посмотрите, вот отворились двери, и оберт-цеременемейстер идет пригласить нас в золотую галерею». Подите, — прошептал Джон Гейвот, тихо следуя за ними. «Я ведь тоже следую за вами и буду мышью, которая прогрызет сети, которыми вы хотите поймать и опутать мою великодушную львицу».